Однако она понимала, что думает, вопреки голосу, рассудка. В суде ей довелось видеть множество преступников, и ни у одного внешность не сочеталась с преступлением. Только отшвырнув газеты и включив телетекст, она заинтересовалась по-настоящему. Там доминировало сообщение, что полиция нашла предполагаемого орудие убийства. Откопали его именно в том месте, какой указал Ларс Эрик Вальфридсон. Оружие самодельное. Плохая копия японского самурайского меча. Однако же с остро заточенным лезвием. В настоящее время проводится криминалистическая экспертиза на предмет отпечатков пальцев, а в первую очередь следов крови. Спустя полчаса она включила радионовости. Опять Робертсон. Опять его спокойный голос. О находке он говорил с явным облегчением. Как только он закончил, градом посыпались вопросы. Однако Робертсон от комментариев отказался. Когда появится новая информация, он сообщит прессе. Бергитта Руслин выключила радио, сняла с полки энциклопедию, нашла изображение самурайского меча и прочитала, что его можно наточить до остроты бритвы. При мысли об этом ее пробрала дрожь. «Значит...» Вот так этот злодей однажды ночью ходил в Хешеваллине от одного дома к другому и убил девятнадцать человек. Может, красная ленточка, найденная в снегу, была привязана к рукояти меча? Эта мысль упорно не шла из головы. В сумке у нее лежала рекламная карточка китайского ресторана. Она позвонила туда, тотчас узнала голос официантки, с которой тогда разговаривала, и объяснила, кто она такая. Официантка сообразила лишь через секунду-другую. «Вы видели газеты?» «Фотографию мужчины, убившего столько народу». «Да, ужасный человек». «Не помните, он когда-нибудь бывал у вас?» «Нет, никогда». «Вы уверены?» «При мне он не бывал здесь никогда. Но в другие дни, подают моя сестра или кузен, они живут в Сюдерхамне». Мы меняемся. Бизнес-то семейный. «Окажите мне услугу», — сказала Бергитта Руслин. «Попросите их взглянуть на фото в газете. Если они его узнают, перезвоните мне». Девушка записала телефон. «Как вас зовут?» — спросила Бергитта Руслин. «Ли». «Мое имя Бергитта. Спасибо за помощь. Вы здесь, в городе?» «Нет, я дома». «В Хельсингборге». «В Хельсингборге. У нас там есть ресторан». Тоже семейный, называется Шанхай. Такой же хороший. Непременно схожу туда. Только помогите мне». Она сидела у телефона, ждала. Раздался звонок, но звонил сын, которому хотелось поговорить. Бергита попросила его позвонить попозже. «Ли» — перезвонила через полчаса. «Возможно», — сказала она. «Возможно?» Кузен вроде бы однажды видел его в ресторане. «Когда?» «В прошлом году». но он не уверен. — Нет. — Можете назвать его имя? Бергитта Руслин записала имя и телефон Сёдерхамского ресторана и закончила разговор. Чуть помедлив набрала номер полицейского управления в Худиксвале, попросила соединить ее с Виви Сундберг. Наверное, придется оставить сообщение. Но, к ее удивлению, Виви подошла к телефону. — Дневники, — сказала она, — они вам все еще интересны? — Читать трудно. Но время у меня есть. Кстати, позвольте поздравить вас с успехом. Если я правильно поняла, у вас есть и признание, вероятное орудие убийства. Вы ведь звоните не по этой причине? Конечно, нет. Хочу еще раз вернуться к моему китайскому ресторану. Она рассказала о кузене китайцы из Сёдерхамна и о том, что Ларс Эрик Вальфридсон, возможно, бывал в Худиксвальском ресторане. Это может объяснить находку красной ленточки, — закончила бергита Ниточка ложится в общую картину. Виви Сундберг высказала весьма умеренный интерес. Как раз сейчас ленточка интересует нас меньше всего. Думаю, вы понимаете. Тем не менее, запишите имя и телефон официанта, который, возможно, видел этого человека. Виви Сундберг записала. Спасибо за звонок. Положив трубку, бергита позвонила своему шефу, Хансу, Матсону. Ответа пришлось подождать. Она сообщила ему, что через день-другой после визита к врачу рассчитывает выйти на работу. — Мы захлебываемся, — вздохнул Матсон. — Вернее, задыхаемся. Шведские суды душат всяческими сокращениями. Никогда не думал, что мне доведется пережить такое. Что именно? Что мы назначим цену правовому государству. Не думал я, что демократию можно оценить деньгами. Без функционирующего правового государства демократия не существует. Мы уступаем, становимся на колени. Опоры в этом обществе трещат, скручиваются, прогибаются. Я вправду встревожен. Едва ли я способна тут чем-то помочь, но обещаю снова заняться своими делами. Жду не дождусь. Тот вечер бергита поужинала одна. Стаффан между двумя сменами ночевал в Хальсберге. Она продолжила листать дневники. Единственным, что привлекло ее внимание и что она прочитала, были заметки, завершавшие последний дневник. Июнь 1892 года. Я А. состарился. Жил он в маленьком домишке в Сан-Диего и страдал от болей в ногах и спине. После долгих пререканий о цене покупал у старого индейца мази и травы, которые, как он считал, только и помогали. Писал он об огромном одиночестве, о смерти жены и о детях, разъехавшихся в дальнюю даль. Один сын забрался аж в канадскую глушь, о железной дороге ни слова. Однако, когда писал о людях, он оставался верен себе. Негров и китайцев по-прежнему терпеть не мог. Опасался, как бы в пустующий дом по соседству не въехали черные или желтые. Дневник обрывался посредине записи. 19 июня 1892 года. Он отмечает, что ночью прошел дождь, спина борит сильнее обычного. Ночью ему привиделся сон. И все. Ни Бергитта Руслин, никто другой из потомков так и не узнали, что это был за сон. И ей вспомнилось, что сказала накануне Карин Виман, о дороге, что велась в ее голове туда, где однажды вдруг оборвется. Так было и в тот июньский день 1892 года, когда все презрительные комментарии «Я А» о людях с другим цветом кожи, внезапно пришли к концу. Она полистала дневник к началу, никаких свидетельств о том, что он предугадывал свою смерть, ни слова предвещающего то, что случилось. «Жизнь», — подумала Бергитта, — «моя смерть могла бы выглядеть так же. Мой дневник, если бы я его вела, тоже остался бы незавершен». Собственно... кто успевает закончить свою историю, поставить точку, прежде чем ляжет и умрет. Сложив дневники в пластиковый пакет, Бергита решила завтра отослать их в Худиксваль. За происходящими там событиями она будет следить, как все. Она сняла с книжной полки именной справочник шведских председателей суда. В Худиксвале председательствовал Таге Порсен. Для него это будет главный процесс в жизни, — подумала она. Надеюсь, он из тех судей, что уважают публичность.